Глава семнадцатая. Зена. Когда спутники уже почти добрались до Зены, пошел снег. Он покрыл сразу все – и дорогу, и стерню на полях, которые вновь, как в былые годы, стали попадаться в близ города и деревья, и крышу придорожного трактира, и груженную дровами повозку, запряженная в которую лошадка с неодобрением помаргивала длинными, залепленными снежинками-ресницами. Тащить колесную телегу по застилаемому снегом тракту сивой трудяги явно не хотелось. Кай со своей спутницей спешились у трактира. Он поручил всех четырех коней старанием выскочившего на улицу подростка с подбитым носом и окунулся в обычное избяное тепло, которым только и могли похвастаться почти все трактиры тыкана. По крайней мере, те из них, что не были разорены или разрушены пустотными тварями, ограблены или сожжены лихими людишками – или не попали под еще какую напасть, что множилось, словно сугробы в разгар зимы, хотя эта зима как раз только начиналась. Трактир был пуст, только у хозяйского стола уныло хлебал тягучий зенский суп из потрохов пожилой рукастый селянин. Кай тут же заметил и топор на длинной ручке, прислоненный к его ноге, и простенький арбалет на полке за спиной трактирщика, с наложенной на него стрелой. Годился как оружие и тесак, торчавший из корзины с грубым печеным сожмыхом хлебом. «Балуют в окрестностях зены разбойнички?» – спросил Кай, снимая пояс, укладывая мечи и чехол с ружьем на один из столов. «Бывает», – внешне равнодушно проговорил хозяин, не сводя с гостей взгляда. Не оборачиваясь, нащупал рукоять топора и селянин. Кай подбегнул Катиме, предлагая ей расстаться с поясом, Затем сел за соседний стол, вытащил кошель, высыпал на темные доски несколько метных монет. «Не бойся, трактирщик, мы не из таковых». «Однако лошади у вас знакомые», – медленно проговорил хозяин. «Пару недель назад их хозяева столовались у меня. Парню моему нос сломали. Кладовую всю вытрясли денег не заплатили. Хорошо, хоть в живых оставили». «Одна из их лошадей твою обиду уменьшит?» поинтересовался Кай. «Думаю, что с лихвой оживился трактирщик». «Большего предложить не могу», вздохнул Кай. «За еду заплачу отдельно, но лошадку сберегай. В той банде двадцать человек было. Где-то так», поморщился трактирщик. «Но некоторые странные, вроде как и не люди». «Пожалуй, что ты прав», согласился Кай. «Тех, что вроде бы как не люди, уже нет. Убиты. Но двое остались живы. Ушли». Их имена Тузи и Таджези. «Один рослый, наголо обритый здоровяк, а другой чернявый уверток», — скрипнул зубами трактирчик. «Здоровяк тут распоряжался, как у себя дома. Посуду зачем-то бил. А уверток бабу искал. Будь у меня жена жива, не уберег бы». Так он на парня моего полез. Тот зубами ему в руку вцепился, за что носом и поплатился Хотя ведь и убить мог. «Мог», — помрачнял Кай. «Попадись он мне!» — ударил кулаком по стойке трактирщик. «Надеюсь, что сначала он встретится со мной», — сказал Кай. «Однако нечесть на этой банде не заканчивается», — обернулся селянин. «Что скажешь на это, зеленоглазый? Два года назад ты хорошо помог моей деревне вместе с хурнайскими стражниками. Вычислили бы вы тогда аж две своры приделанных псов». «Так не избылась пагуба до сих пор. Вроде и привыкать стали» а теперь все хуже и хуже становится. «И что же ухудшилось в зене?» – спросил Кай. «Пока ничего», – медленно проговорил селянин. «Но так нас не обманешь. Пахнет плохо». «Пахнет?» – не понял Кай. «Три года уже пахнет плохо», – объяснил селянин. «А иногда так накатывает, что дышать не в моготу. Я не о ноздрях речь веду. Ощущение у меня такое, понимаешь? Чутье, словно беда грядет». Еще больше, чем была. Вот и опять, надо дрова вести в город, а меня словно переклинило. Не могу с места двинуться. не слухи опять же. Слухи? Подала голос катими Вот и моя баба так же, усмехнулся селянин, но тут же напряг скулы. Все время гораздо была поперек мужика слово молвить. А как дочку потеряла, пустотник девчонки клювом голову пробил. Так как бы и не в себе стала. Молчит. Я раньше ругался на нее, а теперь любому слову бы радовался. «Ну, ты же должен помнить меня, зеленоглазый. Ты ж в соседней деревне конягу прикармливал, которого уже приделанным все сочли. Помнишь? Я тогда еще мельником был». «Халки!» — воскликнул Кай. «Я ж сразу тебя узнал, только понять не мог. Или глаз у меня один остался, или ты похудел вдвое». «Глаз-то у тебя на месте, я смотрю», — зарыкатал с мешком селянин хотя прихрамываешь ты на одну ногу и дышишь с хрипом. И не слишком разбогател он за последние годы. А похудел я, это точно. И мельницы у меня больше нет. И дочери. Последние слова селянин произнес тише, отвернулся и снова уткнулся в свое блюдо. Наступила тишина. «Что в зене, Халке?» спросил Кай. «Ничего особенного», буркнул селянин через плечо. «Девчонка бродит по улицам, песни поет» в стучит, звонким смехом заливается «Ишь, хамай!» – пролепетал но ну, точно как моя баба!» – грустно усмехнулся селянин. «Я свою, правда, дома берегу, потому что никого у меня, кроме нее, не осталось. А дом, как ты знаешь, в глухом месте поставил. Думал, переживу пагубу. Да вот как-то все не выходит. Да и зачем мне теперь?» «У меня нет дома», – негромко заметил Кай. «Бабу», — он легко пихнул ногой, поморщившуюся Катими, — «оставить негде, так и мотаюсь по тыкану». «И что в тыкане?» — спросил селянин. «Плохо», — вздохнул Кай. «Почти все города под пагубой. То, что все эти три года тянулось, теперь на забаву смахивает». «И в Зену беда придет», — поинтересовался селянин. «А ты учить своего спроси», — ответил охотник. «Можно и у Ишхамая осведомиться». «Если она ответит, конечно». «А ты уже спрашивал?» – оскалился селянин. «Было», – кивнул Кай, и тут же закрыл глаза, почувствовал, как толкает сердце в виски кровь. Она мне не ответила, но в горе окунула, с головой окунула. «Так чего ты прибыл в гиблый край?» – процедил сквозь зубы селянин. «Теперь заказчиков на охоту нет. Теперь мы сами дичью становимся». И всегда ее были, продолжил Кай. Помощь мне нужна, Халки. Многого не обещаю, но вторую лошадь отдам. Твоя-то уже на излете. На извозе, буркнул селянин и опять развернулся лицом к Каю. Она ж не птица и не пустотник какой. С дровенками еще побегает. Но от лошади я бы не отказался. Помощь хотя бы посильная нужна. Ты справишься, твердо сказал охотник. Приятель, Раздраженно окликнул трактирщик и селянин. «А что же ты не нанесешь угощение гостю? Зря он, что ли, монетами тут звенит? или ли для новой лошади уже придумываешь?» Базук с дровами пошел в Зену на следующий день с утра. На облучке сидел в кожушке Кай. Между вязанками дров за его спиной таилась в устроенном закутке под пологом Катиме. Выпавший снег на второй день чуть подтаял, но тучи грозили новым снегопадом. Да и дорогу не успела развести как морозец снова стал пощипывать щеки. Придержав лошадку у крайних домов, Кай положил ладони на лицо и несколько минут сосредоточенно вспоминал, как выглядит Халки. Повторял каждую морщину обветренного лица, нависшие над светлыми глазами брови, нос с широкими крыльями, мука в изгибе которого, кажется, въелась навечно, оттопыренные синими прожилками губы. Когда он убрал ладони, лицо словно стянуло засохшим варевом. Катеми высунулась из укрытия, поморгала на свету и удовлетворенно хмыкнула. Я бы не сказала, что очень уж похож, но издали сойдет. Хмурься, хрипи, словно горло застудил. Дотяни платок на рот. Пойдет. Поедет, настороженно хмыкнул Кай, поднял висевший на шее платок к носу и тронул лошадку. Впереди лежала Зена. Улицы срединного города Тыкана были пустыны и белые, словно никто не решался выйти из дома и нарушить их чистоту. Кое-где курились дымки, но казалось, что город не дышит, что он замер в испуге и ожидании. Но тяжелые облака ползли с востока на запад, без всякого желания вывалить на огороды и крыши ядовитый дождь, ледяные стрелы, тая нечисти или еще какую пакость. Хотя ведь где-то там, ближе к раздольной серой от холода хапы, и в самом деле танцевала девчонка Ишхамай. По крайней мере, несколько горожан, которые с подводами останавливались прошлым вечером у трактира, подтверждали это. Да и даром, что ли, они подхватывали семейства и спешили укрыться у родни в ближайших деревнях. Сейчас подвод на улицах не было. Да и куда было ехать тем, кто иных корней, кроме зенских, и не имел? Да далеко Да и кто пустит за его высокие стены, там свои слободки только-только поднялись после начала пагубы. Народу пусть и не пропасть, но хватает. «Осторожнее!» – прошептала из укрытия Казими. «Ворожба над городом!» «Пустотная?» – поинтересовался Сыкай. Хотя как раз теперь все его мысли были о другом. Правее, чуть ближе к темнеющему сквозь шапки снега лесу, скрывалась улочка, на которой стоял тот самый дом. «Тот самый дом!» Да, тот самый дом, в котором он так недолго был счастлив. Не пойму, Катиме завозилась, среди кутавших ее одеял приглушенно чихнула. Вроде светлая какая-то, словно искристая паутина над городом. Но там ведь и гадости, кроме этой паутины, предостаточно. Ты разве не чувствуешь? Кай чувствовал. Город перепуганный и притихший и в самом деле пронизывали солнечные линии, и если бы не они, вывалились бы немедленно на его улицы, орущие от ужаса мужчины, женщины, дети, потому что откуда-то с востока, с воды, со стороны устья, невидимой с этого берега Наты, готова была ринуться на Зену нечто ужасное. Впрочем, ужасного хватало и в самой Зене. Но оно затаилось, ждало и кружило над головой. Кай не поднимал головы, но знал об этом. Соглядатый пустоты парил в небе и вчерашний день, и нынешний но спутников он пока не видел. Охотник уверился в этом еще вчера. Слепил пальцы, закрыл глаза, отрешился от ноющей ноги, а да вдруг напомнивших о себе иных ран и почувствовал раздражение рыбака, который где-то там наверху машет черными крыльями, дышит морозным парком, разбрасывает невидимую сеть и раз за разом вытягивает ее пустую. Нужно было всего лишь отнестись к парящей наверху пакости как к зверю, который ведет охоту, и не чувствует себя дичью. Одно мешало охотнику – жажда, которая вновь начинала иссушать его нутро. И чем дальше продвигалась повозка, тем сильнее была жажда. Горло стискивало так, что хотелось завыть и забыть обо всем, даже о притаившейся за спиной Катиме, только бы утолить эту жажду. «Может быть, что-то подобное движет пределанными?» Ведь горело же что-то холодное у них в глазах. Он стиснул в руках пруд, который вручил ему селянин так, что комель его переломился в пальцах. Пришел в себя, стер со лба выступивший на нем холодный пот, откашивался, снова закрыл глаза и уцепился, повес на золотой паутине, в которой был укутан город. И сразу стало немного легче. «Что с тобой?» – донесся голос Катиме. «Жажда», – выдавил сквозь стиснутые зубы охотник. Одно успокаивает. Мучает только тогда, когда рядом кто-то из двенадцати. «У нас в деревне говорили. Хочешь радоваться клубням? Не хулись шипы на ботве», — вздохнула катими «Ищи светлую сторону во всем. Сколько осталось этих великих колдунов? Вместе хис и шестеро? Перетерпишь как-нибудь. Зато опять же найти легче будет. Иди туда, где тебя корежит сильнее всего. Точно нужное найдешь». «Ага», — усмехнулся Кай. «Хочешь согреться? Садись на серединку костра». «Так я сяду рядом с тобой», — прошептала едва слышно девчонка. «Там плохо рядом с Хисой. Очень плохо». Он чувствовал и это. В этой золотой паутине, боясь приблизиться к ней, но скрываясь под ее куполом, как черные и жирные мухи, скрывались двое. Третий витал наверху. И еще кто-то был рядом с нею. Еще кто-то. Кай начал, как и условился, с халки с края улицы. Останавливал повозку у одного дома за другим, стучал в ворота, ждал, когда хозяева откроют, отдавал, сверившись со списком на вытертой до белизне холостине, одну или две вязанки. На вопрос о деньгах махал рукой, хрипел вроде бы простуженным голосом «После! После!» Затем забирался на облучок и, поглядывая на раскинувшуюся за улицей хапу, над которой поднимался морозный порог, правил к следующему дому. Не все жители брали дрова, некоторые и вовсе не открывали, а некоторые выглядывали с такими испуганными лицами, словно посреди охваченного черной лихорадкой города к ним стучался коробейник и предлагал сладости. Но к портовой площади и дому бакенщика, который притулился сразу за Мытарской, две трети воза было роздано. Даже коняга приободрился, принялся помахивать хвостом. «Что на площади?» – спросила Катиме. Следы, сдавлено прошептал Кай. Детские следы, много. Круги вытоптаны детскими следами. Ты там недолго, попросила Катимия. Как получится, прошептал Кай. Да и что я могу сделать? Ведь нет у меня глинки хисы. Только если поговорить. Поговори, донесся ответ. Только имею в виду, один кто-то, черный, в мытарской засел у окна, что выходит на дом бакинчика Другой в домике напротив. Оба очень опасны. И кто-то еще за домом, внизу на пристани. Но непределанный. Человек вроде. Я чувствую, кивнул Кай, слез с повозки, подхватил вязанку дров и пошел к двери крохотного, вросшего в землю домика, перед которым не было ни забора, ни ворот. Да и какой забор, если вплотную к бревенчатой стене, к черной воде и замершим у пристани лодкам вели дощатые ступени? Подошел, постучал, замер, чувствуя, как жажда снова овладевает им, сушит горло, превращает его в зверя, заливает глаза, поэтому, когда открылась дверь, не увидел ничего, только услышал тихий голос. «Ну вот ты и пришел». А затем мягкая ладонь провела по лицу Кая, и жажда ушла. Она была почти такой же, как и в том сне, рыжеволосая, веснушчатая, словно подсвеченная солнечным лучом только без бабочек на ладонях и не в желтом платье, а в синем застиранном и залатанном. Да еще усталость полнила ее лицо, давила на плечи, серебрила волосы. Рядом с нею сидела девчонка лет десяти. Хрупкая, тоненькая, с огромными глазами и черными волосами. Точно такими же волосами, как у Кая. Только глаза у девчонки были не зеленые, а синие. Не голубые, а темно-синие, какой бывает эмаль на оберегах. Арма, — представила дочь Хиса, — меня-то знаешь, я ждала тебя. Даже не знаю, что и сказать, — пробормотал Кай. Точно такой, как мать, — улыбнулась Хиса. Если бы не глаза Сакова, не открыла бы тебе дверь. Боюсь я ее. Даже когда она права, когда все правильно делает, все равно боюсь. Нет, конечно же, и ей бывает больно, и она способна лить слезы. Но когда нужно отрезать, отрежет а я не могу. Я из тех, что скорее себе сделают больно. — А какой ты? — Не знаю, — пожал плечами Кай. — Кикла мне сказала, что ты более других привязана к прошлому, но смотришь в будущее. Что ты видишь там обо мне? — А зачем мне то, что я вижу? — подняла брови Хиса. — Я хочу услышать от тебя, какой ты. — Я разный, — ответил Кай. — Он разный, — подала голос Арма. Детский голос и одновременно низкий, с едва заметной хрипотцой. Чаще хороший, иногда не очень. Простудилась немного, улыбнулась Хиса, но глаза ее блестели. Первый снег, так что гулять пока не пойдет. «Беда за окном», — проговорил Кай. «Я знаю», — ответила Хиса, и ответила так, что он тут же понял, что она и в самом деле знает и о беде, и о двух черных в ближайших домах, и о том, что копится уже не в устье Анаты, а посередине хапа Знает и даже сдерживает эту беду изо всех сил. — Я знаю, — повторила Хиса и добавила, — но несколько минут у нас еще есть. Ты ведь хочешь, чтобы я умерла? Кай посмотрел на Арму. Дочь Хисы ничем не напоминала мать, явно пошла в отца. А тот, скорее всего, был красавчиком, избалован женщинами, оттого и пил и утонул однажды по пьяни. «Не так все было», – строго сказала Арма. Папа был красивый мужчиной, но пил он не из-за женщин. Он любил маму, очень любил. А пил потому, что чувствовал, как и я. Видел людей насквозь. И видел, что рядом с мамой он просто маленький человек. Маленькому человеку иногда нужно выпить, чтобы стать большим, хотя бы в голове. «У него было большое сердце», – объяснила Хис, – «но маленькая, хотя и добрая голова». А у Армы и сердце большое, и голова. Но она дочь обычного человека. «Но сама я необычная строго сказала девочка. «И ты зря закрываешься. Хотя можешь закрыться». «Мама, он и в самом деле может закрыться. Он первый, кого я знаю, кто может закрыться. Хотя нет, та девушка, что сидит в его вазу, тоже может закрыться. Но у нее сильные обереги на коже. А он может так, без оберегов». «Только поздно. Я уже все разглядела. Разглядела уже». «И что же ты разглядела?» – растерянно спросил Кай. «Он не хочет, чтобы ты умерла, мама», – повернулась к Хисе дочь. «Он знает, что ты уйдешь, а потом вернешься, когда я уже вырасту. Но не хочет. Хотя его томит жажда, которая утоляется уходом каждого из вас, мама. Это колдовство. Но неплохое колдовство. Хотя и плохое в нем тоже есть». Оно попало в его кровь из раны и еще живет в нем. Он думает, что не живет, а оно живет. Оно окрашивает все в черное, и даже то чувство, которое должно было просто вести его, сделало жаждой. «Это все?» – сдвинула брови Хиса. «Нет», – вздохнула Арма. «Он все еще может скатиться туда, в черное, поэтому эти его пока и не трогают. Они ждут и будут ждать до конца его жажды. Ему нужны еще шесть глотков» а потом станет ясно, где он и кто он. Он им нужен. А пока, — продолжила Хиса, — пока он хорош, — кивнула Арма. Он мне даже нравится, очень. Ему можно доверять. Пока. И потом будет можно, если он справится с собой. Очень много если прошептала Хиса, обняла дочь, прижала ее к себе. Шесть глотков. Кто остался? Ты, Асва, Ара, паркуя. Сакува и Эшар», — вымолвил пересохшими губами Кай. «А если ты не справишься, она начнет все сначала?» Усталость собралась в морщины вокруг ее глаз. «Не знаю», — ответил Кай. «Я очень мало знаю. У меня много вопросов. Да и что я могу сделать? У меня нет твоей глинки». «Вот она». Хиса распустила ворот платья, вытащила глиняный прямоугольник. «Видишь, дело пары секунд». «У меня часто идет кровь носом. Достаточно чуть сильнее выдохнуть, одна капля крови, и меня нет». «И мама превратится в солнечный лучик», гордо сказала Арма. «У нас мало времени. Что ты хочешь спросить?» вздохнула Хиса. «Что там?» мотнул головой в сторону Хапы Кай. «Десять тысяч обезумевших людоедов никуманза ответила Хиса. «Их гонит на Зену то, что вы называете пустотой». «Почему так вышло?» – спросил Кай. «Почему так вышло, что вы оказались заперты на престолах? Вы ведь не хотели этого?» «Не хотели», – она потемнела лицом. «Но так вышло. Я много думала об этом, и скажу тебе то, что не говорила никому. Мы заперты из-за твоей матери. Она что-то сделала с кровью. Она только и могла это сделать» но она спасла нас всех». «Спасла?» — не понял Кай. «Заперла на тысячи лет на престолах и спасла?» «Думаешь, что да», — кивнула Хиса. «Но если бы не она, мы бы сгинули в бездне». «В пустоте?» — нахмурился Кай. «Называй это так», — вздохнула Хиса. «Но ведь двенадцать великих колдунов или богов...» Кай смотрел на улыбчивую зенку и сам не верил своим словам. «Они... Вы ведь сами вычертили тот рисунок. Вы были мудры, всесильны. Где вы ошиблись?» «Всесильны?» — рассмеялась Хиса. «Всесилья не бывает. Нас провели. А сделать это можно было, только как-то подправив тот рисунок, что мы вычертили на плите, накрывающий храм. Но там ничего не было подправлено. Значит, подправлено было где-то в другом месте. И в тот миг, когда Сиват пронзил тело Ишхамай ножом, Два рисунка соединились. «Может быть, следует найти второй рисунок?» «Ишхамай ожила?» спросил Кай. «Нет», — мотнула головой Хиса и заговорила быстро и сбивчиво. «Поздно. У меня нет больше сил. Я сделаю то, что ты ждешь от меня. Но ты должен взять мою дочь. Спрячь ее где-нибудь. Пагуба должна закончиться. Ты сделаешь свое дело, и она закончится. Не знаю, добьется ли я шар того, что хочет, Но пагубу она прекратит с твоей помощью в состоянии. Хотя просто не будет. Ты спрячешь мою дочь, а через год или два она будет знать, куда ей отправиться, чтобы найти свое место под этим небом». «Да», — твердо сказала, не сводя глаз с Кая, девочка. «Я уже знаю. Только выберись. У тебя есть еще несколько минут», — продолжала чистить Хиса. «Я не готова думать, что победит в тебе потом, свет или мрак» но теперь найди в себе немного доблести, чтобы спасти мою дочь. Поверь мне, это важно. Очень важно. — Да, конечно, — поднялся Кай. — Там рядом с домом двое черных, слуги Тамаша, — прошептала Хиса. — В этот раз они пришли не за тобой и не за мной. Им нужно то, что не принадлежит тебе. Они отнесут это хозяину. Они очень сильны, но безмозглые. Это тени Тамаша. Таких у него около десятка. Убивая их, «Можно нанести ему урон, но незначительный. Но не сражайся. Отдай то, что им надо, и они уйдут. Не рискуй собой. Ты и так полон безрассудства. И еще там же женщина. Она хочет убить Арму. Она сама уже почти мертва, но хочет убить Арму. Ей приказано убить Арму. И тот, что наверху, следит за этим. Он должен еще убить твою девчонку. Но ее он не видит. Пока не видит». «Сделай так, чтобы он и меня не видел», — попросила Арма. «Убей эту женщину и иди. Я продержусь еще несколько минут», — прошептала Хиса. «Спаси мою дочь». А после Кай обернулся уже у выхода, посмотрел на Хису, которая обнимала закутанную в теплую арму, покрывала ее лицо поцелуями и почти прикричал. «Что будет после? Что станет Зеной?» С «Зеной?» — она вздохнула. «Десять тысяч обезумевших людоедов с луками и копьями против двадцати тысяч испуганных горожан, половины из которых – дети и старики. Догадайся сам». «Берег высокий, – скорчил Гримасу Кай. – Высокий и обрывистый, подъем только у твоего дома. Десять тысяч обезумевших людоедов Никуманза против двадцати тысяч испуганных горожан, против мужчин и женщин, за спиной которых их дети и старики». В каждом доме есть билы косы, а то и копья, и луки. Есть огонь, вар, смола, есть камни. Похлебка, сваренная в печи. Нет только смелости. Ты понимаешь меня? Ты удерживаешь город от паники. Я вижу, но, может быть, вольешь в него немного смелости и отчаяния? Нужно чуть-чуть просто ввязаться в драку, а потом уже все пойдет само собой. «Мне не хватит сил», – прошептала Хиса. «Хотя...» Она посмотрела на глинку. Хотя... Когда Кай открыл дверь, он вдруг заблестевшего, облитого маслом воза стояла уже Васса. В руке у нее пылал факел. «Я жива!» раздался из укрытия под вязанками сдавленный голос голосом Она обрушила дрова. Ружье придавило. «Излишняя осторожность чревата провалами!» усмехнулась васа «Я не рассчитываю на то, что одолею тебя, Кай!» Но, как ты уже догадался, я служу своему клану, не клану Кесар. И он вынуждает меня убить девчонку, что стоит за твоей спиной. Отдай ее мне, и я отдам тебе Катиме. Васа подняла зажатый во второй руке арбалет. Ее тоже убьют, но чуть позже. Успеешь еще насладиться. Она лжет, прошептала за спиной Кая арм Она хочет убить меня, а потом сжечь воз вместе с катими Кай медленно опустил руки. Его меч вместе с ружьем остался у катиме. Только обрубок меча хара был спрятан под одеждой. Да ножи были на своих местах, на поясе и в рукавах. И двое черных, что, по словам Хисы, были посланы почти неизвестным Каю Тамашем, какие-то таинственные тени напряглись, приготовились к нападению. «Васа», — сказал Кай, — «я все знаю» и не только про то, что ты из тринадцатого клана, и что мити убил Сая, и что вы убили тех несчастных в ламене. И, наверное, много еще кого. Я знаю, что у тебя на голове крест, и знаю, что кланом правит Хара. Отдай мне девчонку, почти прихрепела Васа, поднимая факел на головой. Для тебя все кончилось, Васа, повысил голос Кай. Не нужно никого убивать. Сиун Хары больше не придет к твоей семье и не будет угрожать. Твоей семьи больше нет. Хурная больше нет. васа Пустота обратила его вместе со всеми жителями в лед. Она замерла, окаменела на секунду. И этой секунды Каю хватило, чтобы метнуть в кесарку нож. Но точно этой же секунды хватило, чтобы две черные тени метнулись к охотнику и, согнув его страшным ударом в живот, вырвали, разодрав ткань, меч обрубок у него со спины. Он пришел в себя почти сразу, вывернулся наизнанку, исторгая, исторгая в грязный уже снег, съеденный в трактире завтрак. Поддерживаемый армой дополз, добрался до подводы, отбросил в сторону факел и посмотрел в залитые слезами глаза хрипящей кесарки. «Где найти фару «Он сам найдет тебя», – прошептала она перед смертью. «Я жива», – пискнула из-под поления в Катиме, «только вымазалась в этом масле». «Сейчас!» — среди поленьев показалась голова девчонки. васа мне никогда не нравилась!» — заявила она и вытерла рукавом потеки масла на лбу. «Да нас теперь трое!» «Это Арма!» — поднял со снега арбалет Кай. «Возьми, девочка, пригодится. И меч тоже тебе!» «Меч не нужен!» — твердо сказала девочка. «Мама дала мне меч!» — она показала обмотанный сукном посох. «Он здесь!» «Хороший кесарский меч стоит денег», – не согласился Кай. «Возьми, пригодится». И вот, он закрыл глаза Васи, щелкнул пряжкой ее ремня. «Возьми пояс клана Кесар. Только не надевай его до конца пагубы. Все проще, пусть останется при ней». «Жаль ее», – прошептала Катиме. «Хорошо». Арма опустила пояс в суму, обернулась к Катиме, которая уже выбралась из-под поленьев, и теперь чистила одежду снегом, обратилась к ней. «Ты хорошо закрываешься, и Кай хорошо закрывается. Но он закрывается, когда надо, а ты всегда закрыта. Ты нарисуешь мне такие же значки на шею, на руки, на ноги и на талию?» «Это больно», — удивленно подняла брови Катиме. «Все больно», — ответила Арма. «Ничего, я потерплю. Мне это пригодится потом». «Что там?» — спросила Катиме, показывая в сторону реки. Кай оглянулся. В дымке над водой показались пока еще далекие росчерки длинных и узких лодок Никуманза. «Это пагуба для Зена», — сказал Кай. «Примем бой?» — растерянно пробормотала Катиме. «Нет, уходим», — ответил Кай. И в это самое мгновение невидимая взгляду золотая паутина опустилась на город. Опустилась, окутала заснеженные дома, крыши, наверное, ушла внутрь жилищ, туда, где царил страх и тревога. А затем вдруг вспыхнуло оскрепительно и нестерпимо, чтобы через мгновение погаснуть окончательно. Домик Бакенщика заскрипел просил, вспыхнул солнечным лучом, опершимся в серое небо. Обрушился и загорелся. «Эй!» – заторопилась катими подхватила поводья, потащила лошадь в сторону от огня. «У нас же все в масле!» «Пошли!» – взял за руку армо Кай. «Надо уходить!» «У тебя куртка на спине разорвана», — сказала девочка. «И ты теперь голодный. Надо было самому отдать ту вещь. Мама ведь сказала тебе, что нужно отдать». «Ты из стали выплывлена, что ли?» — удивился Кай, подсаживая девчонку на телегу. «Нет», — ответила та, но заплакала только тогда, когда повозка уже двинулась прочь от пылающего дома. Навстречу ей шли люди, очень много людей. Они несли косы, вилы, котлы, копья, мечи, луки. Они понимали, что могут умереть, но шли к берегу. Вечером, когда поваливший снег скрыл дороги и тропинки, Кай, катими Арма, Халки и его жена сидели в спрятанном меж заснеженных сосен доме бывшего мельника, пили ягодный отвар и ели пироги с грибами. Арма уже не плакала, хотя молчала и все время смотрела на огонь в печи. Плакала жена Халки, но плакала светлыми слезами. Такими светлыми, что и Катиме не знала, то ли ей плакать вместе с селянкой, то ли улыбаться этим слезам. — Ты это! — Халки подсел к Каю, почесал затылок, шмыгнул носом, ткнулся им в собственных руках. — Может, оставишь у нас девчонку? — Я сам хотел тебе это предложить, — сказал Кай. — Только ведь все от нее самой зависит. — Ну так что? — селянин посмотрел на Арму. Останешься пожить у нас? Останусь, просто сказала та. Ты хороший, и жена твоя хорошая. Только ты зря думаешь, что она заледенела. Она высохла, выплакалась и высохла. Ну как же, удивился Халки. Как же высохла, если она и теперь плачет? Это другие слезы, прошептала Арма, и вдруг и сама заплакала в ноль. Уже в ночь, когда Катиме, натыкав в липовую деревяшку иголок, И, размешав какой-то диковинный отвар, осторожно накалывала девочке кожу в один день все, что полагалось наколоть за год. Слез не было. Арма только сопела, стискивала зубы да расширяла и без того огромные зрачки. Улыбнулась только тогда, когда катиме стала смазывать ранки древесным маслом. Прошептала, засыпая. «Теперь меня тоже не будет видно. Хотя я простой человек. Просто со способностями». «У тебя хороший рисунок, Катиме. Я видела такие рисунки на шеях девушек из-за хапы. Они почти такие же, но не закрывают. Там звездочки и кружочки. А у тебя кружочек еще и в самой серединке. У тебя хороший рисунок. Спасибо, Катиме». С тем и уснула. И когда рано утром Кай и Катиме покинули дом Халки, все еще спала.